«Глава 20 Субординация в армии — основа основ. Она должна соблюдаться неукоснительно. Крестьян. В нашем лагере царило вполне понятное праздничное настроение. Однако мои надежды присоединиться к торжеству рассыпались в прах, когда со мной поздоровался Аас. «Сюда, малыш!» — приглашающе махнул он. «Нам нужно обсудить кое-какие планы». — Это обратная сторона пребывания в должности генерала, в юноша, — сочувственно шепнул Аякс. — Оно не сводится лишь к речам и славе. Иди, иди. Я выпью с ребятами. Дернув головой, он показал на уже принявшихся за вино Гесса и Брокхерста. Танда ждала меня около Ааза. Это немного облегчило мне выбор. — Ладно, Аякс, — улыбнулся я. — Я тебя догоню чуть позже. — Поздравляю, красавчик. — подмигнула мне Танда, когда я присоединился к ним. — Давно уже не видела такой ловкой работы. — Спасибо, Танда, — покраснел я. — Я вижу, вы с Аяксом снова разговариваете, — сказал Аас, разглядывая меня из-под вскинутой брови. — Это само по себе неплохое достижение. Как тебе это удалось? — Мы... У нас с ним был долгий разговор, — туманно ответил я. — Ты сказал, что нам надо обсудить какие-то планы? — «Скорее провести краткий инструктаж», — уточнил Аас. «Танда привезла с собой кое-какие штучки для спецэффектов, и мне, думается, тебе следует о них знать». «Я совсем забыл про тот поход Танды за покупками, когда она оставила меня на базаре в одиночестве, и теперь, когда Аас об этом напомнил, во мне вспыхнуло любопытство». «Что там у тебя, Танда?» — с нетерпением спросил я. — Ничего особенно захватывающего, — пожал плечами она. — Зная, что в деле участвует ААС, я прикинула, что бюджет у нас будет скромный и поэтому ограничилась самым необходимым. — Просто покажи ему, а? — проворчала Ас. Избавь нас от комментариев. Она показала ему язык, но сняла с пояса небольшую матерчатую сумку. — Прежде всего, — начала она, — я подумала, что нам не помешает иметь немного вспыхивающего порошка. На деревенщину он всегда производит неизгладимое впечатление. «Вспыхивающий порошок», — осторожно произнес я. «Его поджигают», — уведомил меня Аас. «Он быстро сгорает и дает тучу дыма». «У меня здесь дюжина мешочков этого добра», — продолжала Танда, показывая мне содержимое своей сумки разных цветов и размеров. «Можно мне попробовать?» — попросил я. «Я никогда раньше не работал с такой штукой». «Разумеется», — усмехнулась Танда, протягивая мне сумку. «Они твои. Применяй их, как сочтешь нужным. Тебе в любом случае надо знать, чем ты располагаешь». Я взял сумку и осторожно достал один из лежавших в ней мешочков. «Лучше брось его на земь, малыш», — предостерег меня Ас. «Некоторые умеют поджигать его на ладони, но это требует тренировки. Если испробуешь такой способ сразу, то это может стоить тебе пары-тройки пальцев». Я послушно бросил мешочек в нескольких футах от себя. С любопытством следя за ним, я сфокусировал на нем короткий импульс энергии. Произошла яркая вспышка, сопровождаемая тихим хлопком. Моргая, я посмотрел на то место, где лежал мешочек. В воздухе висела облачко зеленого дыма, постепенно рассеиваемое ветром. Вот здорово! Воскликнул я, снова запуская руку в сумку. Полегче, предупредила Ас. У нас не так уж много этого добра. А? Верно, Ас, ответил я, чувствуя себя немного глупо. Что еще у тебя есть, Танда? А вот что, улыбнулась она, полагаю, это будет гвоздем программы. Говоря это, она, казалось, что-то извлекла из-за спины. Я говорю, казалось, потому что видеть я ничего не видел. Судя по ее движениям, она, похоже, держала жезл длиною футов три, но в ее руках ничего не было. «Что это?» — вежливо спросил я. В ответ она усмехнулась и выставила то, что держала в руках перед собой, а затем развела руки и растворилась в воздухе. «Невидимость!» — воскликнула Ас. «Плащ невидимка!» «Это мне не по карману?» Донесся из какого-то места перед нами голос Танды Пришлось довольствоваться вот этим Вот это оказалось ничем иным, как полотном-невидимкой Полотно представляло собой жесткий материал, примерно 3 фута на 7 Танда таскала его скатанным в трубку И ее исчезновение было вызвано раскатыванием полотна во всю длину Пока они с Аазом увлеченно болтали о ее новой покупке, мне представилась возможность пополнить свои знания в области невидимости. Полотна-невидимки изготавливались, кажется, примерно из того же материала, что и плащи-невидимки. Поскольку полотна таскали, они носили на себе, им не требовалась необходимая для плащей гибкость и мягкость. И вследствие этого стоили они куда дешевле, чем плащи. Эффект получался в некотором роде, как у зеркала, прозрачного только с одной стороны. Стоя за плотном, владелец мог отлично видеть и наблюдать все, что происходило на другой стороне. Однако наблюдаемые его не видели. Мы все еще обсуждали потенциальные возможности применения этого нового орудия, когда к нашей группе поспешно подошел Брокхерст. «Эй, босс!» — воскликнул он. — «У нас гости!» «Кто? Где?» — спокойно спросил я. «На лугу!» показал в ответ он. «Гремлин говорит, что там собирается какая-то группа». «Какой гремлин?» — зарычал Ас. «Да брось, Ас», — отозвалась Танда, направляясь к лугу. «Давай проверим». На лугу и в самом деле оказалась группа, состоящая исключительно из солдат империи. Больше всего, однако, озадачивала их деятельность, или, точнее, отсутствие таковой. Они, казалось, просто стояли и чего-то ждали». «Что они делают, ААС?» — прошептал я, когда мы изучали группу из укрытия на опушке. «Стоят и ждут», — разъяснила ААС. «Это я и сам вижу», — сказал я. «Но чего они ждут?» «Вероятно, нас», — ответил мне наставник. «Нас?» — удивился я. «Зачем?» «На военный совет», — усмехнулся Ас. «Взгляни, малыш, разве они не делают то же, что и мы делали, когда хотели поговорить? Они даже стоят на том же месте». Я вновь оглядел группу. Ас был прав. Противник приглашал нас на военный совет. «Думаешь, нам следует туда пойти?» — нервно спросил я. «Разумеется», — ответила Ас, — «но не сразу. Пусть немножко попотеют. В первый раз они заставили нас подождать, помнишь?» Прошло почти полчаса, прежде чем мы вышли из леса и двинулись через луг туда, где стояли, дожидаясь солдаты. Из предосторожности я снабдил Ааза для этого свещания личиной сомнительного типа, а сам нес перед собой полотно-невидимку, так что, хотя я шел рядом с Азом, солдатам казалось, что он шел один. Народу нас ждало теперь больше, чем при нашей первой встрече с Клавдием. Даже на мой неопытный взгляд было очевидно, что среди почетного караула присутствует более полудюжины офицеров, «Вы желаете переговоров?» — надменно спросил Аас, останавливаясь перед собравшимися. По толпе солдат пробежал шумок, они совещались между собой. Наконец, один из них, явно главный, шагнул вперед. «Мы желаем говорить с твоим хозяином», — официально объявил он. «Он в данную минуту в некотором роде занят», — зевнул Аас. «Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Главный слегка побагровел. «Я командую этим соединением!» — рявкнул он. «Я требую встречи со Скивом, командующим обороной, а не с его лакеем!» Я уронил у своих ног один из мешочков со вспыхивающим порошком. «Если вы настаиваете, — проворчал Ас, — я его вызову, но он будет недоволен!» «Я здесь не для того, чтобы доставлять ему удовольствие!» — закричал главный. «А теперь живо за ним!» «В этом нет надобности!» Зло глянул на него Аз. «Он ведь маг!» «Что видит и слышит его слуги, видит и слышит и он. Он сейчас будет!» Эта реплика служила мне сигналом. Я выпустил полотно-невидимку и одновременно поджег мешочек со вспыхивающим порошком. Получилось очень зрелищно. Все солдаты, за исключением главного, отступили на несколько шагов. Для них все выглядело так, словно я внезапно появился из разреженного воздуха, материализуясь в облаке красного дыма Для меня же эффект вышел менее впечатляющим Когда я рванул мешочек со вспыхивающим порошком, мне стало ясно, что лучше разглядывать облако дыма и издали, чем находясь в эпицентре Когда меня окутали алые клубы, я ощутил отнюдь не победное торжество А скорее почти неодолимое желание кашлять и чихать Мои усилия подавить эту реакцию заставили мои черты исказиться до такой степени Что я, должно быть, приобрел изрядное сходство с Гэсом «Успокойтесь, мастер!» — предостерег ас. «Аас! Аа! едва не задохнулся я «Не дайте своему гневу одолеть ваш разум», — поспешно продолжил мой наставник. «Они не понимают, с какими силами смеют шутить». «Я я не желал, чтобы меня беспокоили», — сумел, наконец, произнести я, набрав воздуху, когда дым рассеялся. Во время всего происходящего главный не сдвинулся с места ни на дюйм, хотя выглядел чуть бледнее и менее уверенным в себе, чем когда имел дело только с ААЗом. «Мы <смех> извиняемся за беспокойство», — неуверенно начал он, «но определенные вопросы требуют вашего внимания немедля, а именно война, в которой мы участвуем». Я внимательно поглядел на него. Он казался человеком иного склада, нежели Клавдий. "Боюсь, что у вас передо мной преимущество, сударь", осторожно сказал я. "Вы, кажется, знаете меня, но я не помню, чтобы мы прежде встречались". "Мы прежде не встречались", мрачно ответил офицер. "Если бы это произошло, будьте уверены, одного из нас сейчас здесь бы не было". "Я знаю вас по наслышке. «Исключительно из-за ваших давишных попыток оказать сопротивление наступлению нашей армии. Что же касается меня, то я Антонио, командующий правым крылом левого фланга армии империи, а это мои офицеры». Он неопределенным взмахом руки показал настоящих за ним воинов. Те в ответ подтянулись и надменно выпятили подбородки. «Я ответствовал легким кивком». — А где Клавдий? — небрежно спросил я. — У меня сложилось впечатление, что он был офицером этого соединения. — Вы правы, — натянуто улыбнулся Антонио. — Он был им, а в настоящее время задержан, и ему грозит трибунал за некомпетентность. — Некомпетентность? — эхом откликнулся я. — Полночь, сударь. «Не через суровы. суровый? Хотя Клавдий, возможно, несколько переоценил свои способности, я бы не назвал его некомпетентным. Я имею в виду, ведь, в конце концов, он же имел дело со сверхъестественными силами, если вы понимаете, о чем я говорю. Сказав это, я драматически щелкнул пальцами в сторону Ааза и снял с него личину». Челюсти присутствующих офицеров отвисли. ас улыбнулся, и рты у них дружно защелкнулись, и с трудом также дружно сглотнули. На Антонио это не произвело впечатления. «Да-да», — живо бросил он, отмахиваясь, словно от надоедливой мухи. «Мы получили доклады, много докладов о ваших связях с демонами». «Некомпетентность Клавдия заключается в катастрофической недооценке противостоящих ему сил. Будьте уверены, я не допущу такой ошибки». «Не рассчитывай на это, Тони!» — платоядно ухмыльнулся Ас. «Мы, демоны, умеем быть очень хитрыми!» Офицер оставил его слова без внимания. «Однако мы здесь собрались не для обмена праздными любезностями», — уперся он в меня строгим взглядом. «По-моему, нам требуется решить спор относительно права прохода через данный участок местности». «У нас спор относительно вашего права прохода через королевство Силтум, поправил я. «Да — Да-да, — зевнул Антонио, — конечно, если вы хотите помешать нам захватить Пассилтум, то вам лучше остановить нас здесь. — Мы примерно так и прикинули, — согласился Ас. — Не хочу припираться по пустякам, Антонио, — улыбнулся я, — но, по-моему, мы все-таки остановили вас. — Временно, — улыбнулся офицер, — я полагаю, это положение вскоре изменится, скажем, через несколько часов после рассвета, завтра. «Как это вам...» «Мы будем здесь», — кивнул ААС. «Минутку перебил я. Антонио, вы кажетесь мне человеком спортивным. Давайте сделаем нашу завтрашнюю схватку чуть более интересной. Скажем, заключим пари». «На предмет», — нахмурился офицер. «Если вы завтра проиграете», — осторожно проговорил я, «то признаете, что поражение Клавдия не имело никакого отношения к некомпетентности, и снимете с него обвинение». Антонио на мгновение задумался, а потом кивнул. «Идет», — принял он, — «в другое время я бы побоялся реакции моего начальства, но сейчас уверен в своей победе. Есть вещи, против которых не устоять даже демонам». «Например», — протянул Аас, — «увидите», — улыбнулся офицер, — «завтра». И с этими словами он повернулся кругом и удалился строевым шагом. Офицеры промаршировали за ним». — Что ты думаешь, ас? — шепнул я. — Думаю, — нахмурился мой наставник. — Я думаю, ты становишься мягкотелым, малыш. Сперва Брокхерст, а теперь еще и Клавдий. — У тебя что, бзик? Любите врагов ваших? — Я говорю о завтрашнем дне, — быстро внес ясность я. — Не знаю, малыш, — сознался он. — Этот тип ведет себя чересчур уверенно, меня это беспокоит. «Знать хотя бы, что у него там такое припасено против демонов?» «Ну, — вздохнул я, — полагаю, завтра мы это увидим».